Я всё-таки с вами не согласна, говорил голос дамы. Петербургский взгляд судариня. Не петербургский, а просто женский, отвечала она. Ну, позвольте подцеловать вашу ручку. До свидания, Иван Петрович. Да, посмотрите, не тут ли брат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 Не узнал вас, да и наше знакомство было так коротко, сказал Воронский, кланяясь, что вы, верно, и не помните меня. О нет, сказала она, я бы узнала вас, потому что вы с вашей матушкой, кажется, всю дорогу говорили только о вас.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 выбальса. Но, вспомнив, что матч ждала его, она опять вошёл в вагон. "Не правда ли очень мило", сказала графине про Каренину. "Емуж со мной посадил. И я очень рада была. Всю дорогу мы с ним проговорили. Ну а ты, говорят, Я не знаю, на что вы намекаете, мама, отвечал сын холодно. Что ж, мама, идём? Каренина опять вошла в вагон, чтобы проститься с графиней. Но ну вот графиня вы встретили сына я брата, весело сказала она. И всей историей моей истощились. Дальше нечего было бы рассказывать. Ну нет, сказала графиня, взяв её за руку. Я бы с вами объехала вокруг света и не соскочилась бы в одна из тех милых женщин, с которыми и поговорить, и помолчать приятно. А о сыне вашим, пожалуйста, не думайте. Нельзя же никогда не разлучаться. Каренина стояла неподвижно, держась чрезвычайно прямо, и глаза её улыбались. "О, Анне Аркадионе", сказала графиня, объясняя сыну, "есть сынок восьми лет, кажется, и она никогда с ним не разлучалась и вся мучается, что оставила его". Да мы всё время с графиней говорили я о своём, она о своём сыне, сказала Каренина, и опять улыбка осветила её лицо, улыбка ласковая, относившаяся к нему. Вероятно, этого он очень наскучило, сказал он сейчас на лету, подхватывая этот мяч, как кокетство, которое она бросила ему.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 Дайте поцеловать ваше хорошенькое личико, я просто постарушечи прямо говорю, что полюбила вас. Как ни казиона была эта фраза, Каренина, видимо, от души поверила ей и порадовалась этому. Она покраснела.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 Свронским и ему это показалось досадным. Ну что, маман? Вы совершенно здоровы? Повторило он обращаясь к матери. Все хорошо, прекрасно. Александр очень был мил, и Мари очень хорошо стала.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 Теперь пойдёмте, если угодно. Старый дворецкий, ехавший из графиней, явился в вагон доложить, что всё готово, и графиня поднялась, чтобы идти. Пойдёмте, теперь мало народу, сказал Воронский. Девушка взяла мешок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 Бросился, задавило. Слышалось между проходившими Степан Аркадич с сестрой под руку тоже с испуганными лицами вернулись и остановились, избегая народ у входа в вагон. Дамы вошли в вагон, а Авроринские со Степаном Аркадевичем пошли. За народом узнать подробности несчастья. Сторож был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слыхала-то двигаемого задом поезда и его раздавили. Ещё прежде, чем вернулись в Ронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого.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 Серьёзно? Нас совершенно спокойно. Ах, если бы вы видели графиню, говорил Степан Аркаевич. И жена его тут, ужасно видите её. Она бросилась на тело, говорит: "Он один кормил огромное семейство. А вот то ужас. Нельзя ли что-нибудь сделать для неё?" с волнованным шёпотом сказала Каренина. Вронский взглянул на неё и тотчас же вышел из вагона. Я сейчас приду, мама. Прибайлон, обёртываясь в дверях. Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьевич уже разговаривал с графиней о новой певице. А графиня нетерпеливо оглядываясь на дверь ожидала сына. "Теперь пойдём", сказал Вронский, входя. Они вместе вышли. Вронский шёл впереди, с матерью сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошёл догнавший его начальник станции.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 Очень мило, очень мило. Неправда ли, славный малый, моё почтение графине. И он с сестрой остановились, отыскивая её девушку. Когда они вышли, карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди всё ещё переговаривались о том, что случилось.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 Прибавила она встряхнула головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее, мешавшее ей. Давай говорить о твоих делах. Я получила твоё письмо и вот приехала. Да, вся надежда на тебя, сказал Степан Аркадьевич. Ну, расскажи мне всё. И Степан Аркадий стал рассказывать. Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал её руку и отправился в присутствие. Когда Анна вошла в комнату, Долли сидела в маленькой гостиной с белоголовым пухлым мальчиком, уже теперь похожим на отца. И слушала его урок из французского чтения. Мальчик читал, вертя в руке и стараясь оторвать чуть державшуюся пуговицу курточки. Мать несколько раз отнимала руку, но пухлый ручонка опять бралась за пуговицу. Мать оторвала пуговицу и положила её в карман. "Успокой руки, Гриша".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 Анна всё приготовила к её приезду и с волнением ждала заловку. Донли была убита своим горем, всё поглощена им. Однако она помнила, что Анна, заловка, была жена одного из важнейших лиц в Петербурге.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 правда сколько она могла запомнить своё впечатление в петербурге у корениных ей не нравился самый дом их что-то было фальшивое во всём складе их семейного быта но за что же я не прему её только бы не вздумала она утешать меня думала долли все утешения и увещания И прощение христианское, всё это я уже тысячу раз передумывала, и всё это не годится. Все эти дни доля была одна с детьми. Говорить о своём горе она не хотела, и с этим горем в душе говорить о постороннем она не могла. Она знала, что так или иначе она Анне выскажет всё. И то её радовало мысль о том, что она выскажет, то злило необходимость говорить о своём унижении с ней, его сестрой и слышать от её готовые фразы увещания и утешения. Она, как часто бывает, глядя на часы, ждала её каждую минуту и пропустила именно ту, когда гостья приехала, так что не слыхала звонка. Услышав шум платья и лёгких шагов уже в дверях, она глянулась, и на измученном лице её невольно выразилась не радость, а удивление. Она встала и обняла за ловку. "Как уже приехала", сказала она, целуя её.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 И припоминала не только имена, но года, месяцы, характеры, болезни всех детей. И доли не могла не оценить этого. "Ну, так пойдём к ним", сказала она. Вася спит теперь жалко. Осмотрев детей, они сели уже одни в гостинной пред кофем. Анна взялась за поднос и потом отодвинула его. Доль, сказала она. Он говорил мне. Доль холодно посмотрела на Анну, она ждала теперь притворно сочувственных фраз, но Анна ничего такого не сказала. Доль, милая, сказала она. Я не хочу ни говорить тебя за него не утешать это нельзя но душенька мне просто жалк жалк тебя всей душой из-за густых ресниц её блестевших глаз вдруг показались слёзы она пересела ближе к невестке и взяла её руку своей энергической маленькой рукой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 А с ним жить я не могу. Мне мужа видеть одному к Доле голубчик. Он говорил мне, но я тебя хочу слышать. Скажи мне все. Доле посмотрела на нее вопросительно. Участь и любовь.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 Она поспешно вынула платок и закрыла им лицо. Я понимаю ещё влечение, продолжала она помолчав, но обдуманно, хитро обманывать меня. С кем же продолжать быть моим мужем вместе с ней? Это ужасно. Ты не можешь понять,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 Виноватому хуже, чем невиновному, сказала она. Если он чувствует, что от вины его всей несчастья. Но как же простить? Как мне опять быть его женой после неё?